Он цеплялся за нее и жалил, пытаясь прокусить новенькие рубиновые доспехи молодой принцессы. Тогда незваная гостья приподнялась и нанесла ответный удар. Схватив жвалами голову нападавшего, она аккуратно отделила ее от туловища. Дальнейшие ее действия воистину поразительны. Если учесть, что она только-только покинула защитную оболочку куколки, и вряд ли имело время разобраться, кто друг и кто враг. Подобрав жалкие останки своего доблестного противника, она поползла прямо к центру гнезда, неся мертвое тело перед собой. Это, должно быть, настолько сбило с толку обитателей гнезда, а также замаскировало чужой для них облик и запах, что новоявленной Медеи удалось прокрасться в туннель по соседству со спальней маток стеклянного гнезда. Здесь она улеглась, перегородив проход трупом врага, и осталась лежать неподвижно, не теряя при этом бдительности. Увы, она была голодна. Мы не заметили, чтобы в течение этого времени она принимала пищу. Наконец, послушная некоему внутреннему осведомителю, сообщившему ей о том, что находится за тонкой земляной стеной, она принялась разрывать эту стену пока не вломилась в палату владычиц, где рабы вылизывали их большие тела и откуда относили их яйца в инкубатор. Красная царица осмотрелась и пошла в наступление. Черные матки раздулись от яиц и раскисли от роскоши в своем гареме. Они не ожидали нападения и не смогли ответить захватчице с яростью, достойной ее напора так что скоро она оседлала одну несчастную и одним точным движением жвал снесла ей голову. Няньки и служанки беспорядочно засуетились, но никто не выступил против цареубийцы, которая, лишившись сил, легла, не ослабляя своей убийственной хватки. Прошёл не один день, но царица не разжимала объятий. Она все смелее передвигалась по спальне, неизменно, если можно так сказать, верхом на оболочке мертвой соперницы. Можно было вообразить, что она — дух или демон, вселившийся в игрушечную царицу. Потом она отложила первые яйца, и лесные муравьи рыболепно подхватили их и перенесли в колыбель, словно эта кукушка и самозванка была подлинной наследницей уменьшивленной царицы. Ее яйца значительно отличаются от яиц соперниц. Но, по-видимому, нянькам это безразлично. Они считают их своими, потому что убийца их несчастной владычицы все еще сохраняет запах убиенный. Красные малыши будут вылупляться вместе с черными, станут трудиться сообща, и кто знает, быть может, их станет больше, чем лесных муравьев. Тогда чертания дворца изменится, и колония в своем нынешнем виде вымрет. Может случиться и так, что их рот захиреет, и стеклянное гнездо перейдет к прежним правителям, а мы из года в год, зимой и летом, станем наблюдать и ждать, не раскроют ли нам подземные царства других своих тайн. В начале осени... Когда активность обитателей гнезда сошла на нет, книга была закончена, и страницы с научными выкладками и размышлениями Вильяма и точными пояснительными рисунками мисс Кромптон были сложены в аккуратную стопку и переписаны твердой рукой мисс Кромптон.